Глава 8 Обдумав, как можно кардинально изменить и расширить бизнес, я окончательно убедилась. Да-да, Дэнс -да, из одной студии обязательно должна разрастись до сети танцевальных студий, самых известных в стране. Но для того, чтобы открыть хотя бы еще одну, требовались деньги. Как мне казалось, единственное, что можно было сделать на тот момент, найти инвестора. Но как это сделать и убедить его в перспективности проекта. Что-то очень сильно мешало мне сделать следующий шаг. Я боялась, в погоне за этой целью потерять то, что имела. Когда предприниматели получают результат при переходе с уровня 1 на уровень 2, рисунок 7, они зачастую боятся идти дальше и совершать подъем на следующий уровень 3. Тормозя себя. Мне нужно ценить. то, что уже есть, а не замахиваться на большее. В личной работе с предпринимателями, которые добились определенных высот, часто вскрывается неочевидный на первый взгляд страх потерять все, что было достигнуто тяжелым трудом. А вдруг на самом деле мне нужно остановиться на текущем уровне? Подобная реакция развивается у женщины, когда она становится матерью, и у нее меняется гормональный фон. она начинает меньше рисковать там, где может что-то потерять. Похожая реакция возникает у предпринимателя, который боится потерять то, чего он уже достиг. Чаще всего за этим стоит даже не страх потери, а определенная установка, убеждение, которое есть почти у всех, кто вырос в небогатых семьях. Не стремись высоко подняться, могут начаться проблемы с законом, отстава от друзей, непредвиденные обстоятельства. Так активируются впечатанные в энергетику родовые программы, и у человека включается страх, препятствующий идти дальше. При этом люди чаще всего понимают головой, как прийти к большему результату, но боятся его получить. Им есть что терять. Включаются страхи, что небезопасно выделяться среди других. При достижении результата вы входите в 5% тех, кто преодолел ограничения своей жизни. Продвигаясь дальше, вы должны стать пятью процентами из пяти процентов. А за этим кроется страх одиночества. А вдруг я останусь одна, вся такая уникальная, крутая, и не найду себе никого. Это глубинный страх женщины – никогда не встретить своего мужчину. На этапе крутых результатов уже есть сложности в отношениях. и очередной страх раздирает сердце. А вдруг, если я пойду дальше, то вообще не найду себе пару. Как это было у меня? Я прошла все эти этапы. Еще недавно у меня был всего один филиал, который полностью зависел от моего погружения 24 на 7 и еле выстоял в череде трудностей. Мозг включает ограничители. Да сиди ты на месте, ты и так еле открыла первую студию. Прошла огромные испытания, чтобы она выжила. А сейчас хочешь реализовывать свои амбиции? И да, на тот момент я имела негативный опыт отношений. С самого детства, с момента, как только начала заниматься бальными танцами, я постоянно перерастала партнеров. И это продолжилось во взрослой жизни. Я регулярно слышала «Ой, ты такая крутая, как к тебе мужчины вообще решаются подойти?» И действительно, я замечала, что далеко не все решаются на общение со мной. А что будет, если я пойду еще выше? Не останусь ли я на своем пути одна навсегда? Ко мне приходят перенимать опыт те, кто знает, что я успешно преодолела все эти этапы. В результате проработок приходит осознание, что мозг рисует иллюзии. а страхи базируются на том, что человек не разрешает себе увидеть полную картину. В проявляющейся реальности возможно только то, что допускает мозг. Субъективный опыт восприятия мира возникает в результате взаимодействия между нейронами мозга. Они создают сложную сеть сознания, которая отвечает за формирование восприятия как внешнего мира, так и внутреннего опыта, посредством эмоций, мыслей и ощущений. Что будет, если фиксироваться на негативе? Не встречу такого же успешного мужчину, как я, потому что не вижу таких мужчин вокруг себя. Не построю успешный бизнес, потому что никто из моих родственников его не строил до меня. Вокруг меня не будет единомышленников, потому что на данный момент я еще не смогла сменить окружение. Если постоянно прокручивать ужасные картины в голове, они обязательно проявятся в реальности. Нужно ли бороться со страхом? Я считаю, нет. Избегая страх, включаясь в борьбу с ним, вы тем самым напитываете его своей энергией. Страх связан с функцией безопасности. Попытки бороться с безопасностью приводят к тревоге. Чем тревожнее себя ощущаем, тем больше страхов. Так работает усиливающийся цикл. Чем больше боремся со страхом, тем сильнее он становится. Как раз во время моих сомнений об открытии новых филиалов я увидела, что бизнес-обучение, которое я недавно завершила, открывает набор на подготовку новых бизнес-тренеров. Я прошла обучение, аттестовалась на бизнес-тренера и прошла отбор на эту позицию. Думая, что иду наверх, расту, становясь тренером, в ментальном плане я осталась там же, собирая вокруг себя людей, которые готовы учиться и идти за мной куда угодно. Но людей равных или сильнее меня вокруг так и не было. Один из коллег тоже заметил, что мне нужно сильное окружение и пригласил меня на мастермайнд, где происходит общение в группе близких по духу людей, которые регулярно встречаются, чтобы поддерживать друг друга и помогать решать личные и профессиональные вопросы. Когда я пришла на собеседование, сразу обратила внимание, какие солидные и опытные люди там собрались. И, как всегда, одни мужчины. Меня достаточно холодно и отстраненно попросили рассказать о себе и своих целях в бизнесе и в жизни. Я рассказала все как есть, Упомянула, что хочу открыть вторую студию. Говорила искренне, как всегда, вкладывая в слова энергию. Мои ответы были восприняты равнодушно. И я подумала, не возьмут. Они обещали перезвонить. Так всегда говорят, когда не собираются этого делать. Я шла по серым улицам. Небо висело низко, было прохладно и сыро. Я тут же натянула перчатки, закуталась в шарф. И расплакалась. Плакать на улице, где полно людей, было так непривычно и больно, ведь я всегда блокировала в себе такие эмоции. Кажется, моя крошечная надежда, на то, что я достойна попасть в сильное окружение, разбилась в дребезги. В тот момент мне казалось, что мир показывает: Нет, ты недостойна, как будто он дает мне подтверждение того, что на самом деле. Сильные люди не хотят видеть меня в своем окружении. Раз мир мне это показывает, то, может быть, мне нужно в дальнейшем ставить менее амбициозные цели. К счастью, я не успела развить эту мысль, потому что пришло сообщение от того коллеги, который меня пригласил. Настя, все прошло классно. Как я и думал, тебя берут. Сила окружения. На мастермайнд я пришла с запросом «Хочу открыть вторую студию. Для этого мне нужен инвестор, а я не знаю, как его искать». К моему удивлению, участники с энтузиазмом пообещали мне помочь. И теперь я прочувствовала, какую силу и сколько возможностей дает окружение. Буквально после первой встречи у меня выросли крылья от осознания, что в моей жизни есть люди, которые меня понимают, которым... я просто могу прийти за советом. И дело было не в самих советах, а в том, что появилась возможность спрашивать, а не только помогать всем вокруг. Теперь я была не одна. Первое, с чего мы начали, — создание модели для инвестора. Я не задавала лишних вопросов, просто выполняла поставленные задачи, далеко не всегда понимая, что именно делаю. Параллельно я совершала шаги к открытию школы. искала помещение, узнавала стоимость ремонта, присматривалась к возможным педагогам. Я не понимала, найду деньги или нет, и эта неизвестность ужасно пугала. Вскоре меня пригласили интервьюировать спикеров крупной конференции. Первое, что я спрашивала у каждого, вы верите в силу окружения? Если да, то можете ли подробнее раскрыть, как ваше окружение повлияло на вас и ваш успех? Сама я уже знала ответ на этот вопрос. Теперь, когда у меня появилось сильное, успешное окружение, я перешла на другой уровень мотивации. Если до этого ничего не делала для открытия второй студии, только мечтала о ней, то сейчас, несмотря на страх, начала действовать. Один из топовых бизнес-тренеров на такой вопрос ответил. «Тебе нужно больше мотивации? Открой за один месяц не одну студию!» Четыре. У меня даже слезы на глаза навернулись. Оказалось, все это время я подсознательно ждала, когда кто-то бросит мне вызов. Я была настолько потрясена, что не могла и слова сказать. «Ну что», — продолжил он, — «когда собираешься хоть что-то в жизни делать не сама?» Как вы догадались? Я не могла поверить, что он задал мне такой вопрос. Откуда ему известно? «Я сейчас понимаю, что мужчины прекрасно умеют считывать по женщине, принимает она помощь или нет, в легкости живет или в постоянном напряжении. Несмотря на то, что я надела красивое элегантное платье, аккуратно уложила волосы и сделала макияж, мужчина сразу увидел, что я из тех, кто не умеет принимать помощь. «Давай так», — сказал он. Сейчас я тебе дам все нужные контакты, и ты открываешь четыре студии за месяц. Ты сможешь. Появилась мысль, это ведь возможно, так почему я в это не иду? Статусный человек подал мне отличную идею. Значит, он увидел во мне то, чего я не вижу сама. Я начала больше общаться с предполагаемыми инвесторами, смотрела множество помещений. Ведь мне предстояло открыть теперь не одну школу, а четыре. Мотивация была бешеная, глаза горели. Я чувствовала, снова могу мало спать. Сперва показалось, что это замечательное время, которого я и ждала так долго. Но постепенно стало понятно. На самом деле это не энергичность, а беспокойство и тревожность. Эмоции закатывали меня в ком переживания, и превращали мою жизнь в бесконечный поиск и хаос. Я пыталась расширить свои возможности до какого-то невероятного уровня, который просто физически невозможен. Да, мне нужна была мотивация, но разве это она? Больше было похоже на вызов на слабо. Естественная истинная мотивация проявляется не так. В результате стало понятно, что это не моя цель. Она была мне навязана хоть и из лучших побуждений. Я сама не выбирала ее, но почему-то последовала за ней. И теперь мне некомфортно. Даже если вспомнить, как я открывала первую школу, эту цель я поставила себе сама. Пусть она на тот момент и была на пределе моих ресурсов, но ее мне никто не навязывал. А значит, это была моя мотивация. которой хватило бы на реализацию цели даже в условиях недостаточности ресурсов на старте. Когда я отказалась от своей затеи, мои сотрудники, которые были готовы всегда оставаться рядом и последовать за мной куда угодно, признались, что вздохнули с облегчением. На тот момент у нас критически не хватало ресурсов команды и сроки, честно говоря, были поставлены невозможные. Даже если бы у меня получилось открыть четыре школы, через какое-то время все бы развалилось. Но эта попытка настолько расширила мое сознание, что теперь открытие одного филиала совершенно не казалось чем-то сложным и нереальным. Я успела примерить на себя абсолютно другие масштабы, в результате чего высвобождался совсем другой объем энергии. Важно начать обращать внимание на ресурсы и возможности, а не на препятствия. Если вы сами выбрали для себя цель, то на ее реализацию Вселенная спонсирует энергию, ведь это ваш выбор. Намерение содержит в себе скрытую энергию. Внутренняя мотивация поможет нанять людей, даже если вы не знаете, как это делается, разобраться в инструментах, которые пока недоступны. потому что желание, идущее изнутри, даст вам на это силы. Если же цель поставлена извне, то ресурсы заканчиваются, как только внешняя мотивация перестает подпитывать. Когда мотивация идет изнутри, она зажигает так, что энергии достаточно для движения вперед. На старте у меня почти не было ресурсов, а на рынке танцевальных студий процветало огромное количество конкурентов. Но меня двигала жгучая мотивация изменить рынок в целом, обучать людей качественно с нуля, создавая классную атмосферу. Такая мотивация ощущается где-то на кончиках пальцев. И эта мощная сила намерения вела меня через все препятствия, которые вставали на пути. Мой опыт подтверждает, что если у вас есть желание Очень важно не пытаться ставить цель, исходя исключительно из имеющихся ресурсов. Ведь возможности приходят на реализацию стремлений, насколько бы масштабными они ни были. Если это действительно мощное желание, то сконцентрировавшись на возможностях и ресурсах, вы справитесь с любыми препятствиями, потому что будете нацелены на поиск путей их преодоления. Переносите фокус внимания на ресурсы, и возможности, а не на препятствия. 24 свидания за 24 часа На одной из встреч мастер участники задали мне вопрос «Что я хочу, кроме расширения сети студий?» Этот вопрос был для меня непривычным, потому что в основном все мои мысли и разговоры в жизни крутились вокруг бизнеса. Взяв небольшую паузу, я призналась, что в глубине души хочу встретить своего мужчину. На тот момент мне никто не нравился. Мужчины вокруг вроде были, но отношений ни с кем из них я не хотела. Это продолжалось достаточно долго, и я начинала переживать, что ищу недостижимый идеал. Хотя мне казалось, не так много хочу. Чтобы партнер был, как я, но в мужском теле. Хотел развиваться, имел свои интересы, был уверен в себе и заботился о близких. Когда участники услышали о моем желании, для них это был сигнал к построению четкого плана действий. Мозговой штурм выглядел так, будто решалась судьба огромной корпорации. Все стали серьезными и сосредоточенными. Шариковые ручки шуршали по бумаге, стучали клавиши ноутбуков. Мы по всем правилам бизнеса декомпозировали мою цель и передо мной поставили конкретную задачу – начать с кем-то встречаться в течение следующего месяца. Если же я не выполняю эту задачу, то завожу кошку, чтобы показать, какая я сильная и независимая. Я отнеслась к ответственному заданию со всей присущей мне исполнительностью и, вооружившись списком шагов, отправилась покорять мужчин. Первое, что ребята мне посоветовали, как можно чаще ходить на свидания с разными мужчинами. Разумеется, они не особо понимали, что происходит у меня внутри, ведь даже я сама этого не понимала. Я действительно хотела отношений, но не могла ответить себе на вопрос, каких именно. Выполняя план мастер я ходила на свидания как на работу. Словно я не девушка в поиске, а маркетолог, который выстраивает воронку продаж. Сколько мужчин пригласили на встречи, насколько я согласилась, со сколькими встретилась, со сколькими захотела встретиться еще раз. По логике ребят, где-то в конце воронки меня ждали кольцо, свадьба и счастливая семейная жизнь. Но что-то пошло не так. Оказывается, маркетинговые инструменты не совсем подходят для построения отношений. Однако мужчины в составе мастер сочли мою цель достигнутой, потому что отношения у меня все-таки начались. По логике, я была с ними согласна, но вскоре увидела, что это точно не те отношения, которые приведут меня к счастливой семейной жизни. Более того, вскоре оказалось, что тот молодой человек знал о поставленной мне задаче, а я все удивлялась, как он так внезапно стал уверен в себе, И начал настойчиво ухаживать за мной. Как быстро эти отношения начались, так же быстро они и закончились. Несмотря на то, что остальные участники мастермайнда посчитали задачу закрытой и разрешили не заводить кошку, я уже представляла, что у меня будет домашний любимец. Эта картинка показалась такой заманчивой, что совсем скоро у меня появился щенок Чихуахуа по кличке Молли. После этого я не прекратила попытки и даже почему-то не сменила стратегию. Продолжала активно ходить на свидания, пытаясь достичь цели количеством. Мои сотрудники шутили. Открывает 24 школы за 24 часа и ходит на 24 свидания за 24 часа. На свиданиях в основном рассказывала о работе, потому что больше ничего в моей жизни тогда не происходило. Мужчин, соответственно, я тоже оценивала по себе. Меня интересовал не столько их доход, сколько стремление к росту и развитию. Если у них не было такого сумасшедшего режима дня, как у меня, мне казалось, с ними что-то не так. Помню одно свидание. Мужчина работал детским врачом. Светлый, жизнерадостный человек. От него так и веяло спокойствием и теплом, а прозрачно-голубые глаза лучились добротой. Поймав меня на том, что я тону в его глазах, Заслушиваюсь его историями о миссии помогать людям, ощущаю его спокойствие. Мой суетливый тревожный мозг прервал порыв. Какой-то он слишком спокойный, не вызывает уважения. Почему он не бежит, не торопится ловить возможности, генерировать идеи, что-то решать, менять? Представь, как после свидания вы выйдете из ресторана. Он неспешно пойдет домой, а ты побежишь, полетишь по делам. Как можно жить иначе? В это время я искала подходящее помещение для второй студии. Когда пришла смотреть очередное, на Фрунзенской набережной увидела, что здание находится напротив парка Горького, того самого места, с которого начался мой путь в танцах после девятого класса. Сомнений по поводу помещения не осталось, как только я представила. Каждый раз выхожу из школы, И передо мной снова то место, где все началось, где раз и навсегда изменилась моя жизнь. Здесь все было связано со мной. Здесь жили такие важные воспоминания, что у меня не могло не получиться. Следом за помещением быстро притянулись и деньги. Пока искала инвестора, меня одолевали мысли. А что, если я его не найду? Но я так хочу новую студию именно в этом помещении, «Сделаю все возможное, чтобы осуществить задуманное». В итоге реализовала несколько успешных идей и сама заработала необходимую для открытия филиала сумму, достаточную, чтобы не делать ремонт своими руками. Я наняла строительную бригаду, которую все равно нужно было контролировать самостоятельно. Разумеется, я ежедневно пропадала в новом помещении, курируя процесс. Весь мир зеркалил мое состояние. Я наблюдала за прорабом и рабочими и не понимала, почему они все делают так медленно. Мне хотелось, чтобы мир и люди вокруг меня двигались на тех же скоростях и мощностях, на которых работала я сама, но пока что все выглядело как в замедленной съемке. Я поставила бригаде такие сроки, которые сама посчитала адекватными, и прораб обещал, что они постараются. Время шло, и становилось очевидно, что рабочие не успевают. Прораб говорил, «Все работают в своем максимальном темпе». Наш очередной разговор с ним произошел по телефону, и это тоже раздражало. Вечно его не было на месте, когда он мне нужен. Такое бывает со мной редко, но я сорвалась и накричала на него, не стесняясь в выражениях. Близился день открытия, а ремонт продолжался. Кроме того, нужно было еще собрать и расставить мебель. Свиданий становилось все меньше, а мое состояние проявлялось на них все больше. Я требовательнее относилась к мужчинам. Чаще всего мне было скучно рядом с ними. Внутреннее у меня остро контрастировало с внешним. Как всегда, я выглядела на свиданиях женственно и нежно, но внутри была как колючая роза, которая не собиралась к себе никого подпускать. я приходила сразу скептически настроенная, готовая увидеть очередного мужчину, который по моим меркам в то время не имеет ни цели, ни перспектив роста. Вскоре я познакомилась с приятным молодым мужчиной, который оказался депутатом одного из районов Москвы. Я сейчас могу сказать о нем как об ответственном, добром человеке, который в достаточно молодом возрасте получил такой серьезный пост. и при этом действительно заботился о благе населения, преследовал важные общественные цели, не поступался своими принципами. Помимо этого, он находился в прекрасной физической форме и имел собственный бизнес. Я тогда не увидела в нем ни силы, ни того, сколько прекрасных качеств сочетается в одном человеке. Очередное «он, конечно, молодец, но что-то не мое». Пожалуй, тогда мне не хватало собственной энергии. чтобы разглядеть человека по-настоящему и не навешивать на него свои ярлыки, а увидеть его сильным. Мы сходили на два-три свидания. Я, как обычно, с удовольствием рассказывала о работе, как о важной сфере своей жизни, в том числе и о том, что есть определенные трудности. Но мне и в голову не приходило попросить помощи даже у друзей, не то что у мало знакомого мужчины, хотя он сам неоднократно спрашивал, «Может ли что-нибудь для меня сделать?» В последний раз мы встретились накануне открытия школы. Он привычно спросил, как у меня дела, я восприняла это как дежурный вопрос, уверенная, что у меня-то как раз настоящие важные дела, не то, что у него. У меня все-таки студия завтра открывается. Удивительно, как я обесценивала его в тот момент, человека, который занимается и социальной работой, и собственным бизнесом. На самом деле это было отзеркаливанием моего отношения к самой себе. Я обесценивала и себя, и то, что я делаю, и свою истинную ценность, как женщины, без багажа своей деятельности. И, пожалуй, даже запрещала себе быть по-настоящему счастливой и специально обесценивала мужчин, чтобы не подпускать их к себе близко. Пока мы ужинали, я все время отвлекалась на телефон. Пыталась успеть еще что-нибудь. «Ты знаешь, не выдержала я. У меня завтра открытие, поэтому сегодня времени совсем немного. И лучше я побегу, потому что мы ничего не успеваем». «Как? Уже завтра?» «Ты не говорила. Давай я тебе помогу», — тут же предложил он. Разумеется, я отказалась. Мы попрощались, и я поехала в школу. То, что там увидела, до сих пор стоит перед глазами. На этаже над нами прорвало трубу, из потолка бежала горячая вода, заливая новенький ремонт и образуя в воздухе клубы пара. «Нет, только не это. Мы ведь завтра открываемся». Я принялась звонить в аварийную службу. Там не отвечали, казалось, целую вечность. Когда, наконец, удалось вызвать бригаду, я вышла на улицу, потому что находиться внутри и смотреть на происходящее было невыносимо. Каково же было мое удивление, когда к зданию подъехала знакомая машина. Решил, что помощь все-таки будет не лишней. Выходя из машины, сказал мужчина, со свидания с которым я так поспешно сбежала. «Ты как меня нашел?» — выдавила я из себя. «Геометка в соцсетях», — он пожал плечами. «Ну, что там у тебя?» «А у меня настоящий потоп, и тот мужчина. Депутат, солидный человек в костюме». Снял пальто и пиджак, закатал рукава рубашки и произнес, улыбнувшись. «Ну что ж, пора стать ближе к народу». Вскоре прорыв устранили, я вытерла воду с пола, открыла двери и окна, чтобы все высохло. Приехал один из моих друзей, и они вдвоем за ночь собрали и расставили по местам мебель. Я видела, что оба рады помочь, что им в удовольствие, и старалась принимать это как само собой разумеющееся. но мне все равно было некомфортно и неловко. Ладно, еще друг, с которым мы часто общаемся, а тут мужчина, которого я не очень хорошо знаю, который мне даже не нравится, приехал помочь и готов тратить свое время. Вдруг он взамен рассчитывает на то, что у нас начнутся отношения. Отношения у нас не начались, но я сейчас очень благодарна ему за то, что он стал еще одним проводником к осознанию того, что я достойна получать заботу о себе. а настоящий мужчина способен решить любые проблемы и задачи. Просто помолчи. Студия открылась на следующий день, как я и планировала, и это было настоящее официальное открытие, не так, как получилось с первой. Приближался Новый год, поэтому все было украшено в соответствующей стилистике. Зал переливался гирляндами, создававшими теплую праздничную атмосферу. Собрались все наши друзья, ученики и преподаватели выступали с танцевальными номерами. Я сейчас вижу четкие параллели между открытием каждой новой студии и моим состоянием, уровнем на тот момент. Если первую я открывала полностью сама, включаясь финансово, морально и физически, то со второй смогла многое делегировать, хотя по-прежнему не отпускала контроль и максимально вкладывалась в процесс. В первой студии я очень трепетно относилась к тому, чтобы создать лучшее, самое душевное место для своих учеников и отдавала всю себя полностью. Вторая студия — история более уверенной девушки с определенным жизненным опытом. На первое открытие мне почти некого было приглашать, пришли ученики и некоторые подписчики. Теперь же собралось огромное количество людей. Я тогда еще не знала, что настанут времена, когда мне можно будет только прийти и эффектно перерезать ленточку на открытие. И уж тем более не подозревала, что команда сможет провести его и вовсе без меня, пока я живу в другой стране. Теперь у меня была настоящая команда, на которую можно во всем положиться. И пришла уверенность. Школу открываю не я, а мы. За каждую задачу отвечал отдельный человек. Но я все же переживала. Вдруг что-нибудь пойдет не так, не получится. Суетилась, беспокоилась, бегала между ребятами и постоянно переспрашивала, все ли готово, все ли идет по плану. Что-то бесконечно предлагала, советовала, уточняла. Как мне тогда казалось, была очень ценным человеком, а в действительности мешала команде. Когда все закончилось, я ехала в такси домой, наслаждаясь тишиной, и мелькающими за окном огнями ночного города. Тогда я впервые почувствовала, как это хорошо. Наконец, замедлиться, успокоиться и помолчать. Доехав до дома, зашла за продуктами в магазин, приготовила себе легкий ужин, поела в тишине, отложив телефон, не включая ни музыку, ни фильм. Мне не хотелось никому звонить, ничего говорить. Оказалось, на это ежедневно тратится столько энергии. А в этот момент мне хотелось дать немного сил самой себе, оставить радость момента только для себя и просто помолчать. Первичная безоценочность. Осознав силу своей энергии, я стала манящей женщиной, всегда получавшей много мужского внимания. но мне самой по-прежнему никто не нравился. Я еще не понимала, что приняла в себе одну сторону, сильную и энергичную, но совсем забыла про обратную, мягкую, уязвимую. Глядя на мужчин, я не обращала внимания на их мужскую силу, потому что еще не приняла в полной мере свою. Женская сила заключается в соединении и признании всех своих граней. В структуре психики по юнгу в личном бессознательном живут анимус для женщины, это внутренний мужчина, и анима для мужчины, это внутренняя женщина. Это энергии, которые выражают себя на физиологическом, эмоциональном и ментальном уровнях. Женщина с сильным анимусом может позволить себе быть нежной, хрупкой, уязвимой, не падая в страхе, ведь внутри у нее есть надежный защитник. который поможет справиться с любой проблемой. Карл Юнг и Мария-Луиза фон Франц в книге «Человек и его символы» указывали, анимус как позитивное начало может олицетворять предпринимательский дух, смелость, правдивость и в своих высших проявлениях духовную мудрость. Через него женщина может объективно воспринимать процесс развития своей личности, обретая собственный путь духовного развития. Мужчина с раскрытой анимой разрешает себе быть эмпатичным, чувствующим, эмоционально и сексуально устойчивым без провала в манерность. Он не цепляется за каждую женщину. Внутри есть своя, понимающая, принимающая, поддерживающая, которая любит его таким, какой он есть. Почему игнорирование каких-то из своих частей создает сложности? В тот момент, когда мы проявляем себя не целостно, а частично, не замечаем тех, кто является по-настоящему сильным, признает и проявляет свою целостность без искажений. Бывает и так. Женщина считает, что ей хочется встретить надежного, сильного мужчину, который сумеет о ней позаботиться. Но если попросить ее привести пару примеров, кто ей нравится из медийных лиц или персонажей книг и фильмов, она предъявит список красавчиков, но откровенных плохишей. Смогут ли такие мужчины действительно обеспечить чувство безопасности и стабильности? Или это только игры подсознания, расходящиеся с настоящими желаниями? Есть и еще один вариант. Когда женщина нарисовала себе идеальную картинку, каким должен быть мужчина, и она примеряет к ней каждого, и если видит несовпадение, считает это слабостью. На самом деле сила конкретного мужчины может оказаться совсем в другом, но женщина отказывается ее замечать. Но и это поведение женщины, которая не приняла до конца свою энергию, со всей ее силой и слабостями. Любой момент неполного принятия себя характеризуется в том числе тем, что и мужчины вокруг кажутся неподходящими. Если рассматривать этот вопрос глубже, то, скорее всего, женщина не готова вступать в отношения как таковые. Страх, что они не получатся, порождает бесконечный список мешающих качеств. Неуверенность в себе, своей интуиции, возможности построить настоящие близкие отношения. Чтобы начать принимать себя любой, Нужно сначала научиться замечать каждую свою мысль, каждое желание, неважно, мороженое это или миллион долларов. Замечать и не оценивать. Остановить бесконечный цикл, который происходит с нами и вокруг нас. Всего за одну минуту в голове женщины проносится вереница мыслей. «Ой, какая я красивая, нужно купить новое платье». «Нет, я толстая, у меня прыщ на подбородке». Да и зачем мне новое платье? Все равно мужчина вокруг все не те. Мы должны учиться наблюдать за этими мыслями, не пытаясь их оценивать, не говоря себе, что так думать плохо. Нужно срочно перестать. Если мы даем мыслям оценку, то начинаем просто гонять их внутри себя и не можем от них освободиться, формируя еще большую тревожность. Важно научиться безоценочно наблюдать за мыслями, прежде чем принимать решения. Почему не стоит ничего оценивать? Как только происходит оценка, включается ум, затем эго, и полноценную картину получить невозможно. Вы впадаете в эмоции, автоматически уходите в опыт прошлого или переживания о будущем. Можно обрести внутреннюю устойчивость, если не избегать глубины эмоций, а соглашаться их проживать, проявлять. Например, Если есть страх остаться одной, попробуйте порассуждать. Никогда не встречу достойного мужчину? Ни одна успешная женщина не смогла выстроить счастливые отношения? А знаю ли я примеры, в которых было наоборот? А что, если расширить рамки восприятия? Да, такие примеры есть. Например, Настя, которую сейчас слушаю. Значит... И я могу принять опыт того, что это возможно. И теперь это возможно смогу воспроизвести в своей жизни. Что делать, чтобы встречать в своей жизни сильных мужчин? Не поддавайтесь реакциям, которые основаны на прошлом опыте выбора не тех партнеров. Не воспроизводите мешалку из старых программ, акцентируясь на том, какой из них недосягаем, или точно бросит, или будет обьюзить. Переключите тумблер восприятия и сместите фокус внимания на тех мужчин, которые проявляются так, как вы по-настоящему хотите, а не тех, на которых уже выработалась устойчивая нейронная связь, основанная на триггерах. Баги в отношениях родителей прописываются на подкорку, и потом мы ищем подтверждение негативного опыта, который могли видеть в детстве, замечая распавшиеся пары, и мужчин с абьюзивным поведением. Не у всех есть привычка концентрироваться на позитиве. Мозг, особенно женский, устроен так, что негатив, жизненные драмы, скандалы вызывают больше интереса, чем спокойные гармоничные отношения. Вряд ли можно представить заголовок в газете или модном журнале. И вот они поженились, и у них все хорошо. И затем еще несколько колонок текста о том, что у кого-то по-прежнему все замечательно. Перенаправляйте фокус внимания, наблюдая за парами, которые смогли выстроить трепетные, теплые отношения. Узнавайте их секреты, читайте книги, смотрите фильмы, пропитываясь вибрациями гармоничных союзов. Да, это требует определенных усилий и времени для формирования новых нейронных связей. Но это по-настоящему стоит того.